О судьбе матери он еще не знал. Анна всплакнула, вспомнив о муках последней недели и о несчастной Елене. Она так расстроилась, что ей стало плохо. Забегали служанки, вызвали лекаря. Юлиане с мужем после обеда ушли в отведенные им апартаменты. Витовца проводили в огромную пустую залу. В нишах висели рыцарские доспехи. Стены от пола до потолка были забраны пушистыми коврами с диковинным орнаментом в виде свастик. Их века три назад вывез с Ближнего Востока предок хозяина, магистр Тевтонского ордена Храмовников. Тогда орден только-только начинал свое существование в песках Палестины. На дубовых полках, комодах с обычурной резьбой тускло блестели массивные сосуды. Вышкаленный слуга с поклонами проводил Витовта к просторному канапе. Бесшумно придвинул столик на колесиках с напитками, соками, закусками, и церемонно осведомившись, неугодно ли высокому гостю пожелать еще чего-нибудь, приспустил на окнах шторы и удалился. Князь остался один. Тишина. Грехи, шорохи большого дома, тревога за жену, ощущение бессилия. Витовд, обычно не пьющий, выпил полкубка померанцевой наливки. По телу распылалось тепло, голова слегка закружилась, острота переживаний исчезла. Витовд выпил и снова наполнил кубок. Расстроенный и опустошенный, он полулежал на канапе. Не хотелось ни о чем думать, не строить планы на будущее. Час был такой что только бы отлежаться в одиночестве, дать покой безмерно уставшему телу, прогнать осочертевшие мысли. Задремал ли князь, привиделось ли ему, или то случилось наяву, неизвестно. Однако Витовт с удивлением вдруг обнаружил, что перед ним стоит и низко кланяется какой-то человек. Пролысина, но с горбинкой. Короткие, будто обрубленные пальцы. Угодливый взгляд, обсерханный лапсердак, перхоть на воротнике. Откуда-то сбоку раздался голос лакея. Высокочтимый князь, лекарь Гетал просит разрешения обследовать вашу жену. Витовд кивнул и вновь оцепенел в тревожном ожидании. Он не любил подобные минуты. Словно кто-то, насмешливо всесильный, ясно давал ему понять, что он, Витовт, со всеми чеславными помыслами и амбициями, не более как жалкая козявка. Ноль перед некой грозной силой, которая в любой момент и по неведомой прихоти может запросто сокрушить и стереть в порошок как его самого, так и его близких. Это было унизительно для гордого князя. Кмению Петухов он почувствовал, что дух его изнемогает. Он вновь откупорил темно-зеленый графинчик. Пустой зал, оплывшие свечи и вино, извечный спутник человеческого одиночества и тоски. Крохотные какие-то куцы ему слишком. Зачем они ему, с детства носившему громкое имя Александр, защитник мужей, имя которым он был назван в честь Александра Македонского, Александра Великого. Деянием его он мечтал подражать с тех пор, как мальчиком прочел в Трокском замке озера Гальве древнюю рукопись Александрия о деяниях этого славного мужа и воителя. К воинству устремляющимся, так начиналась она, всем полезно услышать о добродетельном и многоумном Александре Великом, царем Македонском, кто он есть и как, и откуда пришел, и благодаря каким добродетелям стал царем и самодержцем всей вселенной. Но там, в давно отшумевшей жизни, все было на зависть мощно, помыслы эпохальной поступки грандиозны. Всего три с небольшим десятка лет, но прожил их царь сродни мерному шагу, тяжело вооруженного гоплита уверенно и твердо. Он же, Витовт, и доселе жалкий сколок с великого образца, все еще путается в мелких интригах, и нет у него перешагнувшего тридцатилетний рубеж ни славы, ни богатства, ни даже своей наследственной отчины, никола ни двора.